старый гений. Эпиграф. Гений лет не имеет, он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы. Ларош Фуко. Глава первая. Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам, вопиющее дело. Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте чисто из одного участия выручила из беды одного великосветского франта, заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимой увечной дочери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати тысячах, которые Франт полностью взял с обязательством уплатить в самый короткий срок. Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было верить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собой блестящую карьеру и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалования по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему, конечно, было очень легко, лишь бы только доехать до Петербурга. Старушка знавала когда-то мать этого господина, и во имя старой приязни помогла ему. Он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят сроки, старушка напоминает о себе письмами, сначала самыми мягкими, потом немножечко пожестче, и, наконец, и бронится, намекая, что это нечестно, но должник ее был зверь травленный, и все равно ни на какие ее письма не отвечал. А между тем время уходит, Приближается срок закладной, и перед бедной женщиной, которая уповала дожить свой век в своем домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и голода с увечной дочерью и маленькую внучкой. Старушка в отчаянии поручила свою больную и ребенка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург хлопотать.